Он внимательно следил за моим состоянием и наверняка заметил ужас, с каким я впервые поглядела на его лицо. Для незрячих человеческих глаз многочисленные шрамы, оставленные армиями новорожденных, были практически незаметны. Раньше я видела их только при ярком свете, выделявшем небольшие припухлости, а теперь я поняла, что шрамы — самая яркая примета Джаспера. Трудно было оторвать взгляд от его изувеченной шеи и подбородка, Неужели кто-то, пусть и вампир, способен выжить после стольких укусов? Я инстинктивно приготовилась обороняться. Любой вампир, увидев Джаспера, сделал бы то же самое. Шрамы говорили сами за себя, осторожно, опасность. Сколько вампиров пыталось убить Джаспера? Сотни? Тысячи? Ровно столько же погибло от его клыков. Джаспер одновременно и увидел, и почувствовал мое восхищение, сухо улыбнулся. Эдвард уже выругал меня за то, что перед свадьбой я не подвела тебя к зеркалу, — сказала Элис, отвлекая меня от своего грозного возлюбленного. — Не хочу снова получить взбучку. — Взбучку? — Эдвард приподнял бровь. — Ну, преувеличил чуток, подумаешь, — рассеянно пробормотала Элис, поворачивая ко мне зеркало. — Ладно, признайся, ты потворствуешь своим воерийским наклонностям, — Элис ему подмигнула. Их обмен любезностями коснулся лишь малой части моего сознания. Все остальные мысли были прикованы к женщине в зеркале. Сначала я бездомно залюбовалась ею. Незнакомка в отражении, несомненно, была красива, ничуть не хуже Элис и Эсми. Даже в покое она выглядела подвижной и изменчивой, а бледное лицо сияло точно луна, в обрамлении густых темных волос. Руки и ноги гладкие, сильные, кожа таинственно мерцает, будто жемчуг. А потом я пришла в ужас, кто она? Сперва я даже не смогла разглядеть собственные черты в этом безупречно гладком лице, а глаза. Да, я знала, чего ждать, но такое... Тем временем лицо женщины оставалось невозмутимым. точенные черты богини, ничем не выдающие бури, что бушевало внутри. Тут ее пухлые губы шевельнулись. Глаза. Выдавила я. Долго так будет? Через несколько месяцев потемнеют, успокоил Эдвард. Кровь животных быстрее человеческой разбавляет цвет. Сначала они станут янтарными, потом золотистыми. Мои глаза несколько месяцев будут сверкать, как зловещее красное пламя. Месяцев? Мой голос стал выше, напряженнее. Идеальные брови женщины в зеркале удивленно взлетели над алыми глазами. Такого яркого блеска я в жизни не видела. Джаспер насторожился и шагнул ко мне. Он прекрасно знал повадки новорожденных вампиров. Неужто даже такое безобидное проявление чувств означает, что я опасна? Никто не ответил на мой вопрос. Я повернулась к Эдварду и Элис. Они оба были слегка растеряны и не сводили глаз с Джаспера, прислушивались к его тревожным мыслям, заглядывали в ближайшее будущее. Я сделала еще один глубокий, совершенно бесполезный вдох. «Нет, со мной все нормально», — заверила их я. И мельком взглянула на незнакомку в зеркале. «Просто...» — Слишком много впечатлений. Джаспер нахмурил лоб, отчего два шрама над его левым глазом стали еще заметнее. — Не знаю, — прошептал Эдвард. Женщина в зеркале помрачнела. — И какой вопрос я пропустила? Эдвард улыбнулся. Джаспер спросил, как тебе это удается. — Что? — Сдерживать чувства, Белла, — ответил Джаспер. — Никогда не видел, чтобы новорожденные обладали такой властью над своими порывами. — Ты расстроилась, но, увидев нашу тревогу, тут же совладала с собой. Я хотел помочь, но тебе моя помощь не понадобилась. — Это плохо? — спросила я. Мое тело невольно окаменело в ожидании вердикта. — Нет, — не слишком убедительно отозвался Джаспер. Эдвард погладил мою руку, как бы разрешая мне успокоиться и оттаять. — Это удивительно, Белла. Мы не совсем понимаем, надолго ли тебя хватит. «Неужели в любую минуту я могу сорваться, обернуться чудовищем? Приближение гнева я не чувствовала. Может, готовиться к этому бесполезно?» «Ну, что думаешь?» — нетерпеливо спросила Элис, указав на зеркало. «Не знаю даже», — уклончиво ответила я, не желая признавать, что до смерти напугана. Я уставилась на красавицу с ужасными глазами, пытаясь найти в ней хоть частичку себя в форме губ. Если не обращать внимания на сногсшибательную красоту... Можно было заметить, что верхняя губа пухлее, нижней. Этот знакомый маленький изъян меня даже обрадовал. Может, и в другом я осталась прежней? Я неуверенно подняла руку. Женщина в зеркале тоже прикоснулась к лицу. Ее алые глаза внимательно наблюдали за мной.